Дом Копера совсем не был похож на гору. Уэйн стоял рядом со спутниками, подперев руками бока, и глазел на здание. Оно было блестящим, со множеством окон, напоминая бутылку дорогого напитка. Не должны здания так выглядеть. Им положено напоминать груду кирпичей. А между ними должны быть подворотни, пахнущие тем, что выходит из человека после того, как он выхлебал бутылку дорогого напитка. Уэйн ожидал увидеть плато. «Нет, подожди», — сообразил он. «Сначала был каньон». «Точно. По сюжету сперва нужно найти его». Успокоившись, он последовал за Марасси, Ваксом и этой Ким, всячески старавшейся казаться неуклюжей. Фае был консьерж и все такое. Может и себе такое здание прикупить. Консьерж – штука полезная, может довести тебя до квартиры, если уговоришь слишком много бутылок дорогого напитка». Впрочем, Уэйн обычно уговаривал самое дешевое пойло. Жизнь тайного миллионера не означала, что он перестал ценить всякую дрянь. Нужно было лишь прицепить к напитку и пить это вроде классический или... Аутентичный. Консьерж позвал коменданта здания, мужчину, который вполне был похож на кирпич. Хоть какая-то дань строительной традиции. Мараси с Ваксом объяснили, почему им нужно осмотреть квартиру пропавшего. А Уэйн в это время прогуливался по фойе, разглядывая огромные картины, изображавшие танцующих людей. На танцорах были костюмы и платья. Ноги казались бесконечными, а спины держались так ровно, как будто люди были не из плоти и крови, а из линеек. Похоже на каньон из маминой истории. Ма говорила, что там было красиво. Нет, не сходится. Ни один уважающий себя каньон не развесит по стенам картины с танцорами. Почему он вообще вообразил, что все будет как в той сказке? «Ну, наверное, потому, что он об этом подумал. Если думаешь о чем-то, нельзя отпускать мысль. Это же очевидно». Комендант выслушал Вакс и Марасси и недоверчиво взглянул на удостоверение Ким и недовольно фыркнул. Он указал нужный лифт, и вся компания втиснулась в кабину. Уэйн не слишком любил лифты но не из-за того, что приходилось сидеть в заперти в крошечной кабине, не зная, как она работает, и надеяться на оператора. И не из-за того, что ты чересчур отчетливо чувствовал запахи других людей и не мог видеть, куда едешь, что портило впечатление от подъема. Хотя, пожалуй, последний пункт все-таки соответствовал действительности. Лифты были вроде каруселей, созданных человеком, не желавшим, чтобы его дети пугались или веселились. Они вызывали бы больше доверия, если бы им управляли люди, а не силы электричества. В последнее время народ стал слишком полагаться на эту непонятную силу, сочившуюся из настенных розеток. К тому же Уэйн стал главным инвестором в эту технологию, что само по себе должно было насторожить людей. На 22-м этаже, в конце длинного коридора, комендант достал связку ключей и открыл дверь в просторную квартиру. Снова фыркнув, он пригласил их войти. Сюда еще кого-нибудь пускали? спросил Вакс. Нет, коротко ответил комендант. Жилец пропал две недели назад. Никто его не искал, ни констебли не родственники комендант помотал головой, еще раз фыркнул и удалился очевидно не желая вести дел с констеблями какая муха его укусила задумалась Марасси, закрывая за собой дверь кто знает ответил уэйн но вероятно крайне неразговорчивая Вакс вышел на середину комнаты одна стена Почти целиком состояла из узких окон от пола до потолка, разделенных стальными переборками. Из окон открывался вид на город. По правую руку выстроились книжные шкафы. Слева была устроена стильная зона отдыха с черной мебелью и желтым ковром. Все было крайне аккуратным. Впрочем, наверное, легко поддерживать в доме чистоту, когда ты умер или пропал». «Итак», — сказала Марасси, — «его либо похитили, либо убили. Квартиру оставили и как будто не тронули». «Заподня?» «Заподня», — кивнул Вакс. «Минутку. Сейчас просканирую все Аламантией. Оказалось, что взрывную ловушку...» Даже из современных пластичных материалов крайне сложно соорудить без металлических компонентов. Они обнаружили три растяжки и одну нажимную пластину, соединенную с мощными гранатами. В круге определенно не беспокоились о сопутствующем уроне. «Значит, те, за кем вы гоняетесь, побывали здесь раньше нас». Ким принялась неровно заламывать руки. «Ржавь». «Во что я ввязалась?» «Очевидно, они стоят за исчезновением Коппера», заключил Вакс. «Осторожнее. Мы могли пропустить какую-нибудь ловушку». «Ким, можете обойти соседей и попросить покинуть квартиры на часок». Она послушалась, и оставшаяся троица занялась привычной работой — поиском улик. Кем вернулась, когда Уэйн осматривал письменный стол рядом с книжными шкафами. Склонилась рядом с ним и заглянула под стол. Уэйн простучал его на наличие двойного дна. "Это", сказала она, по-прежнему прикрываясь неуверенной в себе. "Я сделала, как вы просили. Но есть ли смысл что-то здесь искать? Ваши противники Наверняка все тут прочесали. Конечно, ответил Уэйн. Я даже могу это доказать. Видите эти маленькие отверстия? Их просверлили, желая наверняка убедиться, что в столе нет потайных отсеков, не ломая при этом сам стол. Скучно, но иногда оправдано. Например, если нужно, чтобы комната выглядела нетронутой, когда в нее заявятся констебли. Больше шансов, что те взорвутся. Так какие улики тут можно найти? Но в некотором роде это сродни кулачному бою. Выпад вперед, уклонение назад, или танцу. Ловушки расставлены на случай, если на след круга выйдет кто-то опасный. Простых констеблей взрывать нет смысла, только особенных. Вроде вас. «Еще чего!» Уэйн указал на роющийся в книгах Марасси, затем на Вакса, простукивающего дальнюю стену на наличие тайников. «Видите этих двоих?» Олицетворяют лучшие из двух миров. Вакс – чистое чутье. За плечами многолетний опыт и множество ранений. В работе констебля не обучался. Все школьные годы учился у терресийских мудрецов, всякой древней мудрости. А вот Марасси — это интеллект. Она всю жизнь изучала, как правильно заниматься этой чепухой. Порой мне кажется, что она прочла больше книг о работе констеблей, чем было написано. Может часами рассуждать о повадках преступников, о том, как бороться с бедностью и прочих заумных вещах, отчего кажется, что констебли — занимаются сплошной математикой. Вместе они идеальная комбинация. Инстинкт и знание. Практика и прилежание. Да, враги осмотрели эту квартиру. Успели раньше нас. Но они подложили бомбы, а значит, беспокоиться, мол, могли что-то упустить. И вот мы танцуем, бьемся на кулаках. Получится ли у нас найти то, «Что не смогли они?» «Любопытно», — произнесла Ким. «А у вас какая роль в команде?» «Комедийная». Она вздернула бровь. «Может, еще немного эксцентричная», — ответил Уэйн. На не импровизация, образное мышление». «Выходит, у вас пылкое воображение?» «Да». «Все время о пылких девицах, думаю». Она улыбнулась. Уэйн решил, что она вполне ничего, когда не притворяется. Жаль только, почти наверняка шпионка или предательница. «Эй, Вакс!» — позвал Уэйн. «Взгляни-ка!» Вакс мигом подошел и взял протянутый нижний конверт из найденной в столе стопки. «Что это?» Спросила Ким. Когда пишешь чернилами, объяснил Уэйн. Приходится ждать, пока они высохнут. Но предположим, человек торопился или был взволнован. Он убрал листок в ящик и прикрыл сверху чем-то объемным, вроде этой стопки писем. И чернила отпечатались на конверте. Размазано. Вакс присмотрелся к конверту. Но можно попытаться разобрать. Вот тут что-то подчеркнуто. Похоже на цифры, нет? Вроде семерка, указал на одну цифру Уэйн. Соседняя слишком расплылась. Дальше запятая и тринадцать. Может, какая-то комбинация? Тихо предположила Ким, выглядывая из-за плеч. Похоже, номера у вокзальных камер хранения, куда можно за плату сдавать вещи. Вакс медленно кивнул. «Марасси, ты что-нибудь нашла?» «Похоже, все эти книги подменные», — ответила та. «Копер наверняка много читал, но тут все новое. Думаю, Круг из предосторожности забрал абсолютно все книги, заменив их, чтобы сбить нас с толку. Но мебель кажется оригинальная. Вакс подвинул стул, чуть ударив им о стену, чтобы продемонстрировать место, где от постоянных подобных ударов облупилась краска. Старая, поизносившаяся. Ковер тоже. Комната выглядит аккуратной и ухоженной, потому что люди круга прибрались после обыска. Но до их прибытия здесь, скорее всего, царил беспорядок. «Думаю, наш клиент мертв. Уэйн вырнул со стены кусок мастики. «Пулевое отверстие. Скорее всего, бедолагу застрелили в спину, пока он тут сидел». «Слишком конкретный вывод по столь малому количеству улик», — возразила Мараси, подойдя. Она достала короткую кисточку и соскребла из дыры в пробирку немного пыли и какие-то крупинки. «Кровь?» предположил Уэйн. «Да», — признала Марасси. «И, кажется, костяная крошка. Вероятно, со стола кровь отмыли, а вот из отверстия достали только пулю». Она потрогала пальцами столешницу. «Старая. Он много пользовался этим столом. А может, уже купил в таком состоянии? Сложно сказать». Вакс подошел к Уэйну и передал ему кожаный берет, как у художников. «Нашел на кровати. Что думаешь? Достаточно информации, чтобы работать?» «Пожалуй». Уэйн натянул берет на голову. Вышел на середину комнаты, выглянул в окно, складывая кусочки мозаики. Опираясь на известные факты, представил человека, который жил здесь. «Поначалу его уважали», — сказал он. «Талантливый ученый. Но потом он что-то обнаружил, что-то услышал, узнал то, чего не следовало. Он ведь был химиком». «В шинной компании», — ответила Марасси. «Скорее всего, прикрытие», — добавил Вакс. «Если его работодатели делали бомбу...» То его работа наверняка заключалась в исследовании оружия и взрывчатых веществ для Билмингского правительства. Ага. Уин закрыл глаза. Он догадался, что они создают бомбу и услышал о разделении гармониума. Возможно, он всегда был немного чудаковат. Он решил защитить город, но из-за репутации чудака никто к нему не прислушался. С закрытыми глазами он раскинул руки и медленно повернулся, принюхиваясь и мысленно представляя комнату. В углу старые тарелки до сих пор пахнут. Бурные ночи, проведенные за чтением, за размышлением. Ему не поверили. А когда он оказался за решеткой, понял, что привычная система правосудия не может предотвратить катастрофу. И что он сделал? спросила Ким. По-вашему, его убийцы переживают, что что-то упустили. Значит, ему было известно нечто, а глазки чего они никак не могли допустить. Где он это спрятал? Нигде прошептал Уэйн. Это не в его духе. Вот какая штука! Круг ошибался насчет него. Как и Ким. Почему? спросила Марасси откуда-то справа. Марасси, круг не делится знаниями ответил Уэйн. Он давится ими. Но наш Коппер, хоть и был немножко тронутым, хотел поделиться знаниями с людьми. Он не собирался запирать их в ячейки на каком-нибудь вокзале. Нет, он намеревался ими поделиться. И если правительство не станет слушать...» Он открыл глаза и посмотрел на Вакса. «То он сделает все, чтобы информация вышла на свет». «Ким», — задумчиво произнес Вакс. «У какой местной газеты наихудшая репутация? Кто публикует любую чепуху, особенно самые жуткие или сальные материалы?» «Да я таких штук семь могу насчитать», — ответила та. «А в которой этот чудак Джек публикуется?» «Страж истины», — ответила Ким. «А мне его истории нравятся». Смущенно пробормотала она, хотя и не следовало. Истории Джека действительно были хороши. Крайне тупы, но к дешевому пойлу нет ничего лучше дешевого чтива кто читает серьезную литературу, выпивая из картонки. «Страж истины», — повторил Вакс. «Адрес редакции знаете?» «Найду», — Ким порылась в поисках нужного тома адресной книги. Уэйн снял берет и аккуратно взял в руки. Бедолага Тобл Коппер был мертв, не поддался кругу, не позволил заставить себя работать на них. Они пришли, чтобы выяснить, как много об их планах он узнал, и не оставили в живых. Но он мог успеть кому-то рассказать кому-то, кого круг, не терпящий разглашение информации, пока не нашел. Вот, сказала Ким, редакционный отдел стража находится на. Она сверилась со справочником 7-й улице, офис 42. 13. Ночи. Да это те же цифры, что на конверте. Молодец, Уэйн. Вакс сжал его руку. Тот пожал плечами. Когда у тебя столько информации, это проще пареной репы. А у нас разве много было? С любопытством спросила Ким. А то Уэйн сунул берет в карман. Вся жизнь человека.